Woo! <laughs> Пока добирались до речки Смородины, количество идущих за нами добровольцев уменьшилось примерно на треть. Кому-то стало скучно, кто-то вспомнил о срочных делах, но большинство было полно решимости идти с супергруппой до конца и своими глазами хоть разок глянуть на легендарного злодея. Автограф они у него, что ли, просить собирались? Не знаю. Когда добрались до речки Смородины, я дал мить приказ отвести возбужденный народ шагов на пятьдесят в стороны и укрыть в засаде за поворотом. Кое-кто роптал, что из-за кустов им ничего не видно. Но бабьяга, придя на помощь, быстро навела порядок, пригрозив, что у первого, кто без разрешения высунется, «Сморчок отпадет!» Бабки хихикнули, а мужики, почесав затылки, дали задний ход. Разумеется, глава экспертного отдела блефовала, но рисковать сморчком все равно никто не посмел. И правильно, тот же Митяй не раз нарывался, думая, что бабка шутит, а она всерьез. Я же прошел вперед, шагнул на мост, пару минут медитируя на быстрое течение темных волн. Тишина, ничто не предвещало скорого приближения гражданина бессмертного. Может быть, мы все-таки ошиблись с датой и временем? По идее, надо было дождаться уточняющих указаний этого коварного террориста, и уж тогда действовать наверняка. — Никитушка! — позвала меня с берега бабка. — Идь сюды, вместе встанем. Час пришел. Я прислушался. Птичье пенье действительно стихло, но так всегда бывает на закате. Однако через минуту издалека донесся стук копыт, и на той стороне моста появился всадник на взмыренном коне. Эстлянский рыцарь фон Паулюс все еще продолжал служить своему черному господину. А я полагал, что после того перелета он грохнется и одумается. Но нет, увы. «Мой господин приближается. Все ли готово для обмена сыскной фаевода?» Высокомерным тоном начал он, пристально вглядываясь в наш берег. «О, да ты тут не один!» и старая женщина здесь, и большой деревенский парень. Ну что ж, возможно, это и к лучшему. Мой хозяин любит свидетелей». Он поднес к губам медный охотничий рог и хрипло протрубил что-то вроде пионерской зорьки. Причем играл так фальшиво, что Митя, не спросив разрешения, одним махом от бедра зашвырнул в него оглоблю на манер городошной биты. Очень удачно, потому что попал как раз в грудь и просто смел предателя с лошади куда-то за дальний поворот. Оттуда мигом взлетели до сели молчавшие вороны, раздался тяжелый звонкий удар металла о металл, и через полминуты мерзавец прилетел назад, удачно плюхнувшись прямо на свою лошадь. Хм, ну насчет удачно, это я поспешил. Тихо отметил я, потому что благородное животное, естественно, взвилось на дыбы и дало дёру обратно по тропинке. Рыцарь, сидя задом наперед и смешно стукаясь забралом оконский круп, проклинал нас затейливо, по-прибалтийски. Чё-нибудь был, Никитушка? Ну, я так понимаю, сначала Мить попал в фон Паулюса, потом фон Паулюс попал в кощея, а кощей попал фон Паулюсом в его же лошадь, и сейчас... Конский топот возвестил о возвращении бумеранга, и уже нормально сидящий герой дня, подняв над головой меч, понесся на нас с боевым кличем Ферай! За нашими спинами раздался ответный визг, и два горячих всадника устремились навстречу третьему. Шайтанте под хвост целовать, а не Марьян к ханум! Орал храбрый Бильдымбек. «Почему я весь черкески? Потому что я черкес. Почему кинжал на пузе? Потому что голова рез!» Песина вторил ему храбрый джигит Сосо, как бешеный махая над головой тонкой шашкой в серебре. «Чего-то если самому себе ухня отрубит, прокомментировала Яга. А Митя смотрел на схватку трех отважных воителей, как завороженный. Мгновением позже на мосту произошла безобразнейшая драка, в завершении которой три свободные лошади процокали мимо нас в город, а три булька возвестили о том, что борьба за титул жениха номер один будет продолжаться уже на дне речки Смородины. Я снял фуражку, скорбно склонив голову. Баба Яга сдержанно перекрестилась и сплюнула через левое плечо, попав на Митю. Наш младший сотрудник также сдержанно выругался, но не довел эмоциональную реплику до конца, потому что на противоположный берег наконец-то выехал главный злодей наших мест, криминальный авторитет Кощей Кирдык-Бабаевич Бессмертный. Не хватало какой-нибудь мрачной музыки в стиле фашистов, марширующих через сожженные русские деревни на Москву. Огромный вороной конь в черных латах с шипастыми подковами и коротко по собачьей обрезанным хвостом. На нем сплошной горой такого же вороненого железа восседал кощей в дорогущих латах, за обладание которыми задушился бы директор Эрмитажа, с длинным волнообразным клинком почти до земли и в роскошном рыцарском шлеме. Шлеме? Хе. Собачья морда. — подсказала всезнающая бабка. — Навидался я таких псов-рыцарей. Еще и почудней доспехи были. И конь покрасивш, и щиты с крестами. Лет десять назад избушку мою зимою в Финляндии поджечь хотели. Но я им тоже не сдержалась. По угольку в керасу за шиворот. Ой, так смешно прыгали, помереть не встать. — Смотрите, а он за собой царевной веревки волочит! — возмущенно прервал на Смитя. «Да груб-то как! Ровно собачонку какую!» «Форменное безобразие», — согласился я, хотя вид мрачной Марьяны, связанный как колбасами Каяновского мясокомбината, не мог не радовать. Конечно, ее глаза грозно блистали, но зато рот был предусмотрительно заткнут тряпочкой. «Выходи, уражий сын Никит Кучестковый!» Глухо, с каким-то неприятным дребезжанием, прогромыхало с того берега. «Выходи, же часа, вой!» «Чего?» – осторожно переспросил я у бабьеги. Концовка какая-то скомканная получилась. «Эй, злый беспросветный!» – прокричала моя домохозяйка, храбро делая два шага назад. Ты что сказать хотел? Повтори, скотин, сделай милость, а то чуть невнятно вышло. Я г. Я говорю. Прокашлилась забрали, и черный конь нервно фыркнул, ковыряя передним копытом землю перед мостом. Выходи, пес я кровь сыскной вода нечестный! «Да он просто матюками издевается над милицией!» Резко прозрел Митька. «А у меня под рукой второй оглобли нет. Может, за лесок к мужикам сбег, что-нибудь тяжелое позаимствовать?» «Нет, мы сюда не драться пришли», — напомнил я, останавливая его героический порыв за шиворот. «Наша задача — спасти царевну». «Бабуль, держите меч на готове, возможно, мы договоримся». Я выровнял дыхание и пошел. Не буду врать, будто бы в тот момент мне совсем не было страшно. Ноги слегка дрожали в коленях, и очень надеюсь, что не слишком заметно. А за спиной явственно нарастал недовольный ропот народа, припершегося черти куда и вынужденно лишенного развлечения. «Ну так че? там происходит-то, мужики?» Как бы знать, ничего же из-за кустов поганых не видно». «Так ты бы вон чуток прошел». Подсмотрел да нам рассказал. Ага, нашли дурака. Бабка экспертизная предупредила, что в раз сморчок отсохнет. Да, может быть, она и пошутила. Так вот ты иди сам и проверь, а я своим рисковать не буду. Так был бы чем, дедуль. Мужики, мужики, а у меня идея есть. Давайте баб вперед пустим, у них ведь сморчка нет. Ну да, а вдруг что другое отсохнет, язык, например... «Тады мою тещу первой толкайте, пущай сохнет, это ж праздник на всю улицу, гулять будем в тишине!» В общем, пока дошел, наслушался. Это отвлекало, но и бодрило. «Куда легче идти на стрелку с крупным уголовным элементом, зная, что у тебя за спиной человек 150 топчется в надежде действия и соучастия. Хорошо еще, кстати, трезвое. Надеюсь, трезвое». Я вышел на середину моста и молча встал, скрестив руки на груди. Кощей толкнул коня шпорами, скрежещнув железом по железу, и встал рядом. На нашем берегу все замерли. Молчание затягивалось. «Слышь, участковый!» «Да». «Не шевелись. Можешь сделать вид, что ничего не происходит?» Напряженным шепотом вырвалось из забрала. «Ну, попробую, а что?» «Эмидж!» – многозначительно вернул Кощей, переходя на просительный тон. «Забери от меня дуру Энту!» «А что такое?» – я изобразил легкое недоумение. «Сил моих больше нет!» Представляешь, перевоспитывает она меня, нудит, каждый час покаяться требует, истории души спасительной рассказывает, мечтает при мне, как мы, а после свадьбы в деревню уедем, всякие цветочки, венки друг дружки плести будем до куплета о счастливой любви сочинять. Я уж орал на нее, и пугал, и грозился. Надеюсь, без рукоприкладства? С моей стороны, без. Кощей попытался со скрипом развернуться к яростно дергающей веревку царевни. Думаешь, чего я в шлеме? Она в меня вчера с кастрюлей запустила с макаронами. Дескать, она от них располнеет, а я ее толстую любить перестану. Вот это что? Вот это вот вообще как? Ну, скорее всего, ПМС. Поморщился я, потому что нет на земле мужчины, который бы хоть раз на эту бомбу не нарывался. Чисто по-человечески сочувствую, но, собственно, чего вы сейчас-то от меня хотите? Забери ее по-тихому и в расчете, а? Не могу, вы ведь вроде ее с целью законной женить бы брали. «Ничего не было! Слышь, ты, ищейка подозрительная, ничего не было! Какой взял такую и возвращаю! На невинность девичью не покушался даже!» «Ни разу?» Да я ж тебе говорил, только один разок и попробовал. Макароны итальянские сварил, соус песта, фарш балангеза, венок яньть. гитару неаполитанскую достал. Я на ней два романса играть умею, но...» с ней же на шее ушел, словив кастрюлей в лоб, потом гитары по покумпал иду к себе с макаронами на ушах весь соус и думаю а так ли оно мне это надо эти ваш полцарства У нас она была тихая. Я покосился на красную от обиды царевну марьяну. Вы ее просто плохо знаете, ну так что берешь А если нет, «Так я тебя, Никита Иванович, за такую обиду прямо здесь, на мосту, лютый смерть придам!» Честно пообещал гражданин бессмертный, и в голосе его чувствовались расшатанные нервы. «Ну ты совесть-то имей, ее палы Я принял из его рук кончик веревки, которой была связана троюродная сестра нашего царя, и намотал на кулак. «Имейте в виду, официально я заставил вас вернуть царевну!» Договорились, хрипло подтвердили и забрало. Только как отойдешь, я тебе грозить начну. Внимание не обращай, традиция такая, иначе меня свои же тут не поймут. И чур, а после этого разъезжаемся тихо, вслед друг дружке вредань чинить. Я молча козырнул. Кощей демонически расхохотался, что в собачьей морде звучало, как расстроенная физгармония в стиральной машине на коммунальной кухне. И ведь самое обидное, что сделка могла пройти без сучка, без задоринки, как вдруг... «Не боись, Свет, Марьяночка, звезда моя вифлеемская, я, я меч добыл, стал быть, мне тебя под венец вести!» Раздалось за моей спиной так громко, что я едва не подпрыгнул на метр в высоту. «Идет бежит спаситель твой хоробраякий святой Георгий, супротив дракона отважно лкающий!» Это что еще за хрен с бугра, грозно насупился кощей. Э -э -э. Думский дьяк Филимон Груздев. Вообще-то он у нас в порубе сидит, прокашлившись, подсказал я, тоже ничего не понимая. И вы на него досье составляли в деле о перстне с хризопразом, не помните? Вот чья всякую тощую шушеру в дрянной ряси и гермолке поминать буду, невнятно буркнул главный злодей. Че он от меня хочет? На что нарывается?» Я неопределенно пожал плечами. По сути, гражданин Груздев всегда нарывался на одно и то же. Но посмотрим, может быть, у него есть план. и зы, десын сатанаилов, прародителю своему под хвост смердящий, отступись перед мощью креста животворящего!» Диак добежал до мостика и вытянул вперед руку с зажатым нательным крестиком. ой боюсь ты как откликнулся из-под забрала кощей прям вот страшно страшно отдавай злодей невестушку мою верную ты его невеста царевна марьяна в ужасе вытаращила глаза и яростно замотала головой тип ничего подобного чтобы не опухнуть прямо тут при всем народе «Отдавай, я не то крестом по сусалам отведаешь! Всю сапатку разобью не Йо-вох, плюну землю жрать заставлю, так дам под зад, что ты со своими пятками два раза поцелуешься! Растриг костлявый мутатень поросячий, немощь белая скарлатина, хотяче фараон от пирамидиной! Убью жнавки, отвечать не буду, понял?» Кощей терпеливо выслушал все до конца и тихо шепнул. Ой, псих участковый, мы так не договаривались. Я ж с тобой честь по чести разойтись, а тут балаган какой-то с клоунами. А я в этом дурдоме каждый день живу, представляете? Но мне его трогать нельзя, не тот момент. Человек же подвиг во имя любви совершает, а не правонарушение какое. Давайте вы его в копчик пнете. Нет уж, ты пинай, вдруг он заразный, а я потом чесаться буду. Положение спас сам Дьяк. потому что в пылу страсти и вдохновения кинулся с распростертыми объятиями к царевне, но ну а та, недолго думая отработанным махом, на раз встретила его коленом в... В общем, попала куда надо. Хруст скорлупы на всю округу, и гражданин Груздев, сложившись вдвое перочинным ножиком, рухнул с моста на бережок, по счастью, не упав в воду. Марьяна гордо вскинула рыжую непокорную голову, И я понял, Кощей прав. От такого милого сокровища лучше избавиться побыстрее. «Вернемся к теме?» «Да, да уж все это. порешали!» Он быстренько передал мне веревку. «Забирай сваливай!» Честно говоря, все как-то безумно легко получилось. Марьянка упиралась коза козой, два раза садилась в знак протеста, но я был неумолим и как трактор упорно тащил эту репку домой. Гражданин бессмертный старательно обзывался вслед, но из-за забрала весь его обличительный пафос все равно выглядел незаконченным и кургузом. — Чакушка трусишь котика, подлец негодяйский, заячий, чего -вот ты понял, соскновый одушка? — Никит. бросившись вперед, обняла меня баба — Жив, здоров. И мартышку, я, прости меня, Господи, домой без боя возвернул. Я кинул веревку Мити, подхватывая бабку с мечом. Неужели действительно у нас все получилось? В этот момент мешковина, в которую был завернут меч, наполовину распахнулась. — А это еще что такое? Кощей уверенным жестом откинул забрала и вперился в нас жадным взглядом. — Колоденец? «Мой? Наконец-то! Давай, давай его сюды, участковый!» «Митя, уводи царевну, у нас разборки начались!» Тихо попросил я. с сыскной вывод, не уйдешь!» Кощей демонстративно взялся за оружие. «Сей же час всю опергруппу здесь положу, не помилую!» Собственно, вот после этих провокационных выкриков удержать народ за кустами никакими угрозами уже не было никакой возможности. Мужики плюнули на сморчки и могучей толпой выдвинулись на нашу защиту. «Отвались, дорогой Никита Иванович, под ногами не путайся, мы за тебя мстить будем!» Не держите меня, бабоньки Дайте жизнью никчемную из родную милицию пострадать Они моего мужика за пьяное дело Три раза арестовывали А меня за самогонварение ни разу Так вот, ой Кажись, я что-то лишнее сболтнула, да? И где он? Кто? Вот ответ, что ли? Этот? Один? И все? И что он хочет? Да ну, точно? А не врешь? «И кому он, Янт, сказал?» «Он сам-то хоть понял, на кого наехал!» Тогда, так, так, что ли?» «А вот я не понял, что, значит, забадал своими вопросами!» Минуты позже перед грозным кощеем на нашей стороне стояла сплоченная стена лукошкинского люда, сжав кулаки и твердо намереваясь не уступить врагу ни пяди родной земли. «Ах, вот ты стал быть как участковый!» Издержал выходить слово!» Самым наглейшим образом оболгал меня гражданин бессмертный. «Думаешь, мечом-кладенцом сестрит царскую отстоять? А ведь сил того меча самой не ведаешь!» Я действительно взялся за меч, неуклюже пытаясь изобразить конана-варвара. Но оружие явно было не мое и ничем мне помогать не собиралось. «Что, Иега-перебежьица не знает? Ни одному сия тайна ведома. Я один тайное слово знаю, потому что мое право тем мечом-кладенцом владеть!» «Что будем делать?» – шепотом спросил я у Иги. «Сбежать бы, да поздно!» – философски вздохнула она. Однако ж мне лично все едино. Хоть перед смертью, а любопытственно глянуть, что ж за слово такое сил меча являет? — Я Неожиданно в полный голос взревел Кощей, вздымая руки в железных перчатках к быстро темнеющему небу. Вроде ничего не произошло. Меч ничем себя не проявил. Кроме как, вроде бы, тяжелее стал. И длиннее, и шире, и... Мама! «Догадался ли пес блохастый Никитка Участковая?» <с> Захохотал наш преступный злодей, самодовольно откидываясь в седле. «Ты вспомни-ка, ведь Бава Королевич от самого Святогор богатыря меч получил! А уж святогор то исполинским ростом отличался!» По Карпатским горам ездил, Ибо мать сыра земля его вес не держала. Неужто, думаешь, меч его не был подстать хозяину? Я уже поставил кладенец рукоятью на землю, А клинок удерживал плечом. Но меч продолжал расти. Кощей с коня заливался дебиловатым гоготом, Люди в изумлении отступили, А я понимал, что еще чуть-чуть И не удержу, Митя, помоги! Вдвоем мы еще с полминуты удерживали волшебное оружие, выросшее уже до размеров телеграфного столба. Вот ты все! Молите меня, смертушки легкие, люди милицейские! или я этим же мечом вас как колопов в поганах, придав. Договорить он не успел, потому что мы тоже не выдержали. В смысле разжали руки и никем не удерживаемый меч кладенец просто начал падать. Э -э -э, вы вы, вы чего вы того не не, не того я я я ж вам потом бедный гражданин бессмертный даже не успел дернуть поводья на него падал огромный древнерусский меч. Вороной конь оказался умнее своего хозяина, сходу прыгнув в реку. Рухнувший меч разрубил мост к чертям пополам, и если бы Кощей хоть на миг замешкался, то посмотрели бы на две половинки от бессмертия. А теперь что ж, оставалось только помахать ему на прощание, когда быстрый поток смородины уносил закоренелого преступника куда-то далеко-далеко ниже по течению. Народ расхрабрился, начал свистеть и улюлюкать, и даже наша деликатная баба-яга, не удержавшись, крутанулась на одной ножке. «А я знаю! Знаю, как меч в прежний вид привести! Нужно, Янт, слово задом наперед прочитать! Янт, я быстро скумекала! Янгинаек. Через пару минут у наших ног лежал все тот же самый старенький кладенец. Я помог бабке снова завернуть его в тряпочку и подошел к царевне. Если развяжу, кусаться будете. Она подумала и отрицательно помотала головой. Хорошо. Я осторожно освободил ее от кляпа. К кощею еще раз в гости желаете. Тфу, невкусно как! Гад! «Э-э...» да, не вы, а он. Марьяна еще раз плюнула в сторону того берега. Гад, подлец, ничтожество и этот полатынь импотент, полнейший, вот, Никитушка! — Скажи ей, что ежели она еще раз так при пожилых людях выражаться начнет, я ей сама лично пятнадцать суток закатаю. Покуда Яга с царевной шумно переходили на личности, я с тоской поглядел на разрушенный мост. Митя терпеливо с подзатыльниками объяснял особо интересующимся гражданам, что шоу больше не будет, спектакль окончен, массовки спасибо и все-все-все по домам. Дьяк подковылял было к нам на полусогнутых, но на меня нарываться не стал. А Марьянку вообще обошел шагов за 10. Интересно, как же это он умудрился удрать из поруба? Надеюсь, все трое женихов как-то выплыли, хотя загруженного доспехами из не ручаюсь. О гражданине бессмертным тоже можно было не беспокоиться. Он у нас непотопляемый, как цветок в проруби. Жаль, конечно, что не удалось арестовать, но... Как говорится, не в первый раз, но и не в последний. Мы упорны, мы его поймаем. Давайте-ка в отделение. Назад добрались за полночь. Рухнули все и сразу. Митя как только пересек порог. Так что нам с бабкой пришлось через него перешагивать. Моя домохозяйка ушла в свою комнатку, словно сомнамбула, даже не пожелав мне спокойной ночи. Я лично до своей кровати дошел, даже, по-моему, разделся. Но очень надеюсь, что это я сам разделся, а не домовому пришлось с меня штаны стягивать. Потому что, честно говоря, мало что помню. Проснулся уже поздним утром от чего-то надсадного храпа в уху. Вот ей-богу, чем меня только не будили, но чтоб храпеть в ухо! Чей-то, а? Я попытался сфокусировать зрение и одновременно овладеть языком. Увы, как-то не очень получилось. Ну, по крайней мере, не с первого раза. А когда осознал, что мне в левый глаз смотрит что-то круглое, с красным, чем-то пухлым на бикрень и, главное, очень острым клювом. А! Взвыл я, спасаясь под одеяло. Хухареку! Но в ту же секунду, исполнившись праведной ярости, я храбро завладел подушкой, обрушивая ее на коварного врага. Петух, не ожидавший такой резвости с моей стороны, был одним широким махом сметен за окно и вышвырнут во двор головой вниз. Я с трудом сдержал рвущийся наружу победный вопль вождя иракезов. Который час, крайне вежливо, даже нежно, спросил я, перегнувшись через подоконник. Петух поднял на меня заплывший левый глаз, помотал головой и мстительно показал язык. На больше он уже был не способен. Потому что, к примеру, приложись так я спиной об забор, у меня вообще позвоночник накрылся. А пернатый будильник только ухнулся носом в лопухи и лежал там, строя планы, вплоть до завтрашнего утра. Я на миг приложил подушку к губам, по-ковбойски изображая сдувание порохового дыма со ствола проверенного кольта. Больше не буду злорадствовать. Удержусь. Yes, Отойдя от окна, чтобы он не видел, я подпрыгнул вверх, совсем чуть-чуть не дотянувшись до потолка. После чего бодренько умылся, растерся полотенцем, прополоскал зубы и, одевшись по полной форме, пошел вниз к яге. Благо снизу уже доносился манящий аромат свежеиспеченных блинов. После вчерашней пытки яичницей это был самый лучший завтрак на свете. того, кто уверяет, что на завтрак лучше смузи или йогурт, просто пошлите по общеизвестному адресу. Если бы этот несчастный хоть раз попробовал блины баба яги он бы никогда не лез с глупыми советами, а стоял бы сутками у двери отделения в надежде выцегнить хотя бы один блин. Доброе утро. Добрей бывало, ворчливо откликнулся Яга, даже не оборачиваясь в мою сторону. «Что-то не так?» «Нет, все так, Соколик. Ты же у нас начальник над всем отделением. Стало быть, все у нас наилучшим образом, замечательнейше происходит, а?» «Бабуль, что случилось?» – напрягся я, не садясь за стол. Моя домохозяйка так выразительно поджала губки и нетвердой рукой поправляя платочек, что сразу становилось ясно – «Виноват я!» «Виновата во всем, прощения не будет во веки веков, а причина моей вины, зевая до треска в щечках, выходит сонным шагом из бабкиной горницы». «Я что, не распорядился, чтобы ее доставили в царский терем?» «Когда царевна вышла во двор по своим делам, я тихо обратился к Еге». «Так что ж, получается, она у вас спала?» «А куда же мне ее класть было? С тобой, Альсмитенькой?» «Понимаю». «Да ведь ладно, если бы она спала». «Нет же, за всю ноченьку глаз не сомкнул и мне не дала». «Извертелся, то плакала, то ныла, то кота моего обнимашками замучила, а потом до меня старой домогаться стала». «В каком-то смысле?» «Ой, не извини, Никит, не до того сейчас». Бабка набулькала себе чаю, накапала туда валерьянки, подумав, плеснул чуток и в миску кота. «Заболтала она меня». Почему Кощей такой? Да как его изменить? А почему в книжках пишут, что злодеев только любовь меняет? Да зачем же вообще истории столь романтические Девицам невинным читать дают? Ежели в них обманность одна Да сплошное чувств расстроения Вот верь ли, участковый Не будь дура, ент гороху нашему Какой-никакой сестрой Пришибла бы по мелом по башке Аль подушкой слегка придушила Или не слегка «Нужка бы увлеклась!» – развела руками моя домохозяйка, попила чайку и вроде бы только-только начала успокаиваться, как из синей высунулась всклокоченная Митькина голова. Никиты Иванович, а тут у нас проблем малая, но кусается и царапается, как зараза!» «Тащи ее в дом!» – уныло разрешил я. Митя кивнул, вошел в горницу и на вытянутых руках подмышки крепко держал бултыхающую ногами царевну. «Убегу! Все равно убегу! Не заставите! Не буду убраться жить! Свободы душа требует! Любви хочу!» Стрельцы ее за подол изловили, когда она без разрешения за через забор лезла, — добродушно пояснил наш младший сотрудник без плевки и попытки пнуть его каблуком. Еремеев вроде как к царю батюшки Нарочного послал с докладом. Дескать, найденный беглянка и меч-кладенец. Однако ж, может, нам пока тигру ентосуматранскую в пору всунуть? Нет, меч с особыми царского рода мы вынуждены обращаться иначе, вежливо поправил я. Сажай гостью в угол между мной и главой экспертного отдела. Мы ее чаем с блинами откармливать будем. Мучного я не ем, разом насупилась Марьяна. Потолстеть боитесь? Да брось, какие ваши годы? Царевна фыркнула, повела носиком И тоже решила, что годы действительно еще никакие Ну, может быть, один и съем Для приличия Деликатно пробормотала она А потом как кинулась на блины Умяв первую горстку с такой скоростью Что любой Карлсон бы нервно покуривал в уголке И этот, граждане, был только разогрев Изголодался, видать, в Кащеевом царстве сиротинушка Жалобно вздохнула Баба Яга, пододвигая вторую тарелку с блинами. Домовой у печки трудился уже в три сковороды. Минут через двадцать в отделение ворвался небольшой конный отряд боярской гвардии во главе с царем Горохом. Царь был в ночной рубашке, плисовых шароварах, тапках без задников. Лицо ворвавшегося в горницу государя было бледно щела, красно в щеках, черно под глазами – и с мягкой синюшностью в области носа. Новогодняя палитра советского Деда Мороза одним словом. «Где? Где моя ненаглядная? Марьянушка!» Царь широким взмахом отодвинул меня в угол. «Иди обниму тебя по-братски!» «Никуда я не пойду!» Царевна ловко задвинула в объятия гороха, обалдевшую от таких ласк бабку. Надежа государь, мягко приподняв мою домохозяйку, пересадил ее на лавку поближе к самовару. «Милая сестрица, пойдем же из отделения до дом до хаты. Деспот ты, сатрап и вообще, как это, тернозавр!» «Смелость, да они же уже вымерли. А ты остался!» Мы не вмешивались, мы их слушали. И надо признать, что столько эпитетов в адрес всеми любимого царя-батюшки... Никогда еще не слышали. Честно говоря, в паре моментов это было чисто эстетическое наслаждение. «Ты меня всегда третировал! Я не хочу и имею чисто человеческое право не хотеть! Мало ли где у тебя по географическим политическим планам зачесалось!» «Не знаю, как яга, а лично я пересел с чашкой чая в уголок...» и от души искренне наслаждался опущением своего постоянного работодателя куда-то значительно ниже полуподвала. Горох краснел, бледнел, шел пятнами и не знал, куда деть глаза, пока его троюродная сестра лепила нашему владыке все, что она о нем думала. Прямым текстом, без извинений и кивоков, с намеками на тухлую толерантность. «Я перечислять не буду, мне оно не надо», «А вы вправе включить фантазию». «Всем циц!» Неожиданно подняла голос Баба Яга. «Мне все эти ваши взаимные упреки служат без радости. Давайте-ка вы к себе возвернетесь, а там продолжите. А вот непосредственно по работе отделения у кого-нибудь претензии есть? Объявись-ка, мазохистушка!» Добровольно, как вы понимаете, никто не откликнулся. Ну, собственно, это и правильно. Марьяна высказала Гороху примерно половину того, чтобы сказал я сам, будь у меня время и настроение. Ну и ладно, главное, что буквально через пару минут я отметил, что троюродная язва нашего государя тихо заткнулась и уставилась в окно. «Вот Христом Богом клянусь, что ни сном, ни духом даже. Ну, почти. Я же не мог предполагать, что ты с кощеем заодно порешишь. Эй, я вообще к кому обращаюсь, А вот по большому счету это уже и не важно, потому что яга ткнула меня острым локотком в бок, чтобы я перевел взгляд в нужную сторону. Туда, где во дворе нашего отделения на белом коне под боченя съехал неизвестный мне боярин в парадных доспехах воеводы царской гвардии. Молодой красивый парень лет двадцати пяти с короткой русой бородкой и голубущими глазами в обрамлении длинных ресниц. Так вот, на кого она уставилась. Но ну, мне, в принципе, было достаточно одной минуты, чтобы понять очевидное. В сравнении с этим роскошным красавчиком у бедняжки Марьяны просто не было ни малейших шансов. По крайней мере, пока государь не проследил ее взгляд и не хихикнул. Ты, черт сестричка, Мишку Медведева заприметил. Да, плюнь, у него кроме внешности ни ума, ни амбиций ни... Я встал. И своей рукой, без малейшего пиетета, заткнул рот царю Гороху. Тот было взбрыкнул, пытаясь меня укусить, но... «Ни ума, ни амбиций, только внешность», – выразительным шепотом напомнил я. э довольно быстро сориентировался государь. «Так я впредь против твоего сердечка отродясь идти не посми. Кто тебе люб, тот мне и зять. Хочешь, познакомлю?» «Что?» «Ах, с ним? Как можно? Он же красавчик, какой правосло!» Ну, как вы понимаете, в принципе, на этом можно было бы и ставить точку. Бесы были отправлены нами по этапу, и, сколько мне известно, неплохо устроились на Сахалине. Я их не осуждаю, они свое получили и срок мотали честно, учитывая, что там, под боком у Японских островов, Кощею их уж точно был не достать. Скандальный диак Филимон Груздев за склоки, организацию беспорядков, народные волнения, провокации, бегство из-под стрелецкой стражи во время похода в туалет и вообще неподобающее поведение был наказан отцом Кондратом, прилюдным покаянием и суровой епитемьей в виде двух недель молитвенного бодрствования на старом кладбище у мнимой могилы участкового. «Меня за воскрешение полностью помиловали, даже к церковному порицанию не приговорили. Кощей, как вы понимаете, так ни разу и не объявился, хотя сомневаюсь, что смыло его надолго и навсегда». Потом к общей радости сразу все трое женихов заявились, уже к вечеру. «Правда, один связанный и с набитой мордой». Но зато граждане Бильдембек и Павлинашвили были полностью оправданы перед Лукошкинским законодательством. А поэтому Прибалту все равно давно тюрьма плакала, так что тут тоже все честно. Меч-кладенец торжественно вернули в подвалы. По большому счету, пользоваться его способностями к увеличению в разы нам нужды не было. а чуде моего воскрешения народ забыл удивительно быстро – Возможно, потому, что факт разрубания мечом моста и спихивания в реку гражданина бессмертного показался простым людям куда более зрелищным. Да и каждый же потом уверял, что самолично участвовал в борьбе против Каще, кулаками махал, ругался или язык ему показывал. Я, честно говоря, и сам постарался все побыстрее забыть. Кому приятно вспоминать собственные похороны? Однако хуже всего, что наш беспросветный уголовник ничего не забыл. И купание в тяжелых доспехах в речке навело его на мысль о плавсредстве. Но это я чуток вперед забегаю, к следующей истории. А пока мы сидели в горнице за чаем и пытались ставить последние точки в этом шумном, насыщенном, нешуточными страстями деле. «Бабуль!» «А кто, по-вашему, бесов нанял?» «Известно, кто Кащевушка». «Я имел в виду их контакты здесь, в Лукошкине. Если гражданин бессмертный опасался сюда соваться, значит, ему нужен резидент». Да и бесы намекали на то, что заказ озвучивала молодая девушка. «Никитушка», — даже обиделась Бабьега. «Ну вот куда ты намеки суешь-то, а?» «Ты знаешь, сколько у нас девушек. Уж, пожалуйста, без особых оснований, по одной только бесовской брехне цельный город подозреваемый, не записывай. Ведь мы ж показания брать замучаемся». «Да, честно говоря, я и в мыслях такого не держал. Но все равно, все равно, все равно ощущение недосказанности осталось».